Глава 19. Бей своих, чтоб чужие боялись. Первыми тревогу на государственном уровне объявили китайцы. Крокодил приблизился в это время к спутнику Сатурна Титану, на котором располагался целый пояс китайских космоотелей Sino Four Seasons, и спецслужбы Китая кинули на перерез непрошенному гостю солнечной системы чуть ли не четверть своего погранфлота. Но поскольку жуткого посланца Ланеяке Никто его там не сомневался. Уже сопровождали два десятка судов разного ранжира, в том числе и два российских корабля Грозный и Аврора. Китайцев вежливо попросили держаться в километре сопровождения. Чужой космолёт агрессивных действий не производил, никому не угрожал, космические сооружения землян обходил стороной, и совбесон предупредил все стороны, поделившие солнечную систему на сектор влияния, не провоцировать чужака на военную реакцию. 6 февраля, когда крокодил достиг орбиты Марса, объявили тревогу США и Еврахалифат. К отряду космолётов, пристроившихся за гостем, присоединились крейсера Вашингтонского обкома и японской военной миссии Чхон. По сути, это были частные военные компании, чьи корни уходили в 20-е годы прошлого века, когда японцы вдруг решили выступить в российско-украинском конфликте на стороне Украины. Так они отблагодарили американцев за уничтожение теми в 1945 году японских городов Хиросима и Нагасаки вынужден был перейти на режим СРАМ и Погранфлот России. Вечером того же дня по времени Москвы на борт фрегата «Непобедимый» взошли руководители ФСБ, РКС, Каскона, Мишин, Шаргин, Опухтин, а также комиссар погранслужбы Дементий Волин. Практически все они имели по два-три высших образования, огромный опыт работы в космосе, но вели себя как простые сотрудники от нюдь не крутых соцслужб, и общаться с ними было одно удовольствие. Поговорив с командиром фрегата Буяновым, 32-летним коскапитаном первого ранга, большие начальники собрались в зале визинга фрегата и расположились вокруг столика с непременными напитками, пользующимися большим спросом среди космолетчиков. Кроме группы высших чинов, в зале находились всего двое членов экипажа непобедимого, не участвующие в дежурстве. Поздоровавшись с пассажирами, они ничем не выдали своего пиетета, продолжая с чашками в руках следить за ланиакейским крокодилом и маневрами разношерстного флота человечества. Стены зала легко превращались в видеосистему, над чего казалось, что присутствующие сидят на освещённой круглой площадке в открытом пространстве. Фрегат уходил от Марса по направлению к солнцу, сохраняя вектор движения крокодила, а рядом с ним шли ещё два корабля России: фрегат Великолепный и корвет Стеригущий. На борту Великолепного в этот момент находился командующий бригадой спецоперации Коскона Барашенков. Он и распоряжался силами российского флота в экстремальных условиях. Марс остался позади. Крокодил продолжал мчаться вперёд со скоростью близкой к скорости света, и компьютер фрегата по имени Шах проделав необходимые вычисления сообщил: "Через 6 минут 12 секунд объект подойдёт к луне". "Что ты задумал, рептилоид?" пробормотал Апохтен. Было заметно, что глава ФСБ нервничает, опасаясь новых сюрпризов со стороны ланеокийской машины. "Может быть, это разведчик", сказал Мишин. Разве чуки так себя не ведут, возразил Шаргин. Он не прячется, заметил Мишин. В таком случае логично предположить, что это парламентантёр. Тогда почему он молчит, не отвечает на запросы, возможно, несёт письмо? Чушь. А не связан ли его визит с появлением в этих краях экспедиции Волкова? подол голос Волин. Он был кофеманом и поглощал кофе чашку за чашкой. Допускаю, согласился Шаргин. Сведения от полковника Шмелёва, помогавшего Волкову работать в Тмире, приходили тревожные, и это беспокоило кос генерала, отвечающего за действия своих подчинённых. Внимание раздался голос шаха. Получил распоряжение совбезасон. Всем кораблям приготовиться к уничтожению пришельца. А зал у Визенга прошло движение. Головы присутствующих повернулись к волину. Комиссар по гранслужбе России помедлил. При введении чрезвычайного положения в сфере нарушения границ государства с приставкой ВВУ-БН, то есть боевое нападение, его слово становилось решающим при вынесении непростого плана действий. Погранслужба России защищала не только свою страну, но и являлась частью общеземной системы защиты от нападения извне наряду с космическими силами наиболее развитых государств и конгломераций Китая, Индии, Африканского союза, торгового хаба Ирана, и трех-четырех мощных финансово-торговых центров Евразии. «Связь с Генсиэком Сон», — сказал Волин. «Да», — отозвался Кванг, — «говорите». Но комиссар не успел передать в эфир возражения по поводу решения Совета Безопасности. В тот момент, когда до Луны осталось не более 1 миллиона километров и крокодил начал снижать скорость, прямо перед ним, всего в 10 километрах, проявилось прозрачно-туманное облако в форме гигантской когтистой кошачьей лапы, Ни один из сопровождавших гостя кораблей до этого мгновения не заметил приближения лапы, что говорило о применении новым гостем технологии векторной свертки пространства, и тем не менее выпрыгнул он реально из ниоткуда. Лапа растопырила когти, и на месте крокодила вздулось облако лилового пламени, за которым, когда оно растаяло, не осталось ничего. Эфир солнечной системы вскипел множеством возгласов. Никто из наблюдателей даже предположить не мог, что посланца Ланиакея встретит кинжальный удар энергии. Лапа между тем повернулась к ближайшим кораблям к элеваторной колонны, начавшим тормозить. Среди них был и фрегат Великолепный под командованием капитана Вильгельма Дроздова. "Квалитет?" проговорил Барашинков. "Соблюдён", проворчал Апохтин. "Залп", скомандовал начальник спецназа, находившийся в полном контакте с кванком фрегата. Великолепный выстрелил. Барашинков не стал рисковать с использованием стандартных средств поражения от гравитационного импульсника до антимата. И сразу инициировал 0хлоп, генератор свёртки пространства в суперстрону. Первые ВСП генераторы появились не так давно, всего 30 лет назад, сразу возведя человека в ранг технологического оператора вселенной формата бог без ограничений. Оружием под названием 0хлоп, шутка разработчиков прижилась. Генератор стал на 10 лет позже, когда люди научились пробивать векторный 0-канал, без посыла в этот канал собственно стрелка. Ну а так как для создания нульхлопа потребовались супервысокие технологии изготовления и сверхскоростные компьютеры, этим оружием обладали очень немногие, по пальцам пересчитать, высоко развитые страны. Второй в этом списке, первым был Китай, стала Россия. Пространство передернуло легкая судорога, и кошачья лапа исчезла. Новый шквал восклицаний и переговоров в эфире возвестил о немалом облегчении наблюдателей и сотрудников профессиональных защитных структур. После встреч людей с боевыми роботами других цивилизаций, джиннами и моллюскорами, люди начали с испугом ждать проявления очередных злобных сил, и по размышлению их можно было понять. «Олег», — проговорил Мишин в наступившей тишине, переждав шум динамиков зала. «Спасибо». «Не за что», — отозвался Борошенков. А Пухтин крякнул, разминая пальцами щеку. «Теперь готовьтесь к воплям совбеза. Нам не простят, что мы уничтожили эту...» Гадину без согласования с их функционерами некогда было согласовывать, сказал Мишин. Наверняка Лупано с санкциями ничего не в первой, буркнул Шаргин. Нас бьют санкциями больше 100 лет и что, живём и прекрасно себя чувствуем. Кстати, они сами решили уничтожить Пасланца, так что пусть порадуются, что за них это сделал Джин. Думаете, это был боевой робот? Кто ещё мог сделать это столь убедительно? Кто объяснит, что произошло? послышался голос капитана фрегата Корабль отстал от остальной группы сопровождения и поплыл к Луне, не прекращая щупать пространство локаторами во избежание нападения из засады. «Это был парламентёр», — сказал Шаргин. «Пожалуй», — согласился Апухтин. «Тартарианцы Лониакеи послали к нам парламентёра, но их оппозиция не согласилась на переговоры и уничтожила посланца». «Оппозиция?» — хмыкнул Мишин. «Интересная мысль, продолжай». «Я не ксенопсихолог». Но судя по событиям последних месяцев, в вланякее возникли две силы. Одна пробила выход в Тьмир и оттуда с помощью драконов в мультиверс. Вторая начала собирать по вселенной боевых роботов, собираясь зачистить её от грязи, возникших после войны цивилизаций. Но ну, между ними возникли разногласия, и вторая система решила нейтрализовать первую, использовав джинна для ликвидации парламентантёра. По залу растеклось молчание. Присутствующие изучали Лоуну на фоне которой произошёл инцидент и думали: "Надеюсь, мы убили его". Хмуро сказал Апохтен: "Если это был Джен, сомневаюсь", ответил Шаргин. "Вот же сволота", вдруг проговорил Апохтен, показывая зубы. "Но чего им мётся? Кому им? Да властелителям. Проиграли войну аж 60 миллионов лет назад, но до сих пор не успокоились. Так и не стали этически зрелой и разумной системой, а ведь объединили разумы миллионов галактик. Какой же это разум? До разум, усмехнулся Шаргин, как сказал бы товарищ Шапира. Предлагаю переместиться в мою резиденцию, обсудим ситуацию вместе с ксенопсихологами и кураторами правительства. Надо срочно создавать комиссию по разруливанию проблемы контакта с слонякей. Есть миром, добавил Мишин. Есть миром. Что касается 60 миллионов лет, повторюсь, но зло работает в долгу, хотя я не против организации быстрых тактических провокаций и конфликтов. По статистике человеческой истории, на Земле не менее 5000 лет с момента рождения человечества, каждые 45-50 лет начиналась война. Зло не уничтожалось, оно отступало, чтобы собраться с силами и ударить снова. Я склонен полагать, что войны на Земле шли и во времена расцвета иных цивилизаций, еще со времен существования Драконов Смерти. Возможно, прав все Волод Шапира, заявившие, что вся наша Вселенная заражена вирусом агрессии, в том числе и мы с вами. По лицам слушателей промелькнули улыбки. Мишин открыл былород, но глава Каскона жестом остановил его. «Минуту?» «Товарищ генерал!» — родился в ухе директора Каскона голос дежурного по управлению. «Сообщение от Шмелёва!» «От кого?» Шаргин невольно встал, не обращая внимания на удивлённые взгляды остальных руководителей служб. «Что?» «Слушайте!» В ушах щёлкнуло, и Шаргин сквозь потрескивание эфира услышал голос Шмелёва, без видеосопровождения. Биты, Волков, Анна, Пира и Вея не верну. Переходим в формат ВВОБН. Требуется по Голос пропал. Не слышу. Это всё, товарищ генерал, виновато сказал дежурный. Шаргин заметил обращённые к нему лица товарищей и произнёс каменными губами: Насколько я понял, Волков, Диана, Шапира и Вея не вернулись. На экспедицию, насколько я понял, совершено нападение и убиты. Кто? Не выдержал Апохтян. Непеша пришла с лаконами, кто убьёт неизвестно, но судя по всему, не один человек. В зале Визенга стало тихо.